Глава пятнадцать. «Ну вот», — проводила демонов мрачным взглядом. «Рассказали-то мне не все. И так понятно, что у людей нет никаких шансов попасть в круг общения демонов. Не очень-то нужно, конечно. Но неприятно, когда относятся как к пустому месту. Ладно, я встряхнулась. Нужно видеть и положительные стороны. Находиться рядом с Ализин только в радость. Уход за ней не так сложен, не надорвусь». Вердайран сам сказал, что самок Некари сложно приручить. Значит, у меня есть все шансы постоянно быть при ней. Что-то подсказывало, золото не подпустит к себе постороннего. Интересно, сколько живут Некари. Улыбнувшись открывшимся перспективам, направилась в свою комнатку. Горячий душ, чистые одежды и остатки каши, раздобытые на кухне у луфы, только добавили плюсов моему хорошему настроению. И даже сердитый окрик крыла мати, напомнивший, что мне давно пора чистить логи, не смог его испортить. В сарайчике, где заготавливалась еда для Некери, меня встретил алчный взгляд Азалис. Девушка чуть не подпрыгивала от раздирающего ее любопытства. Пришлось во всех подробностях описывать вчерашний подвиг. «Еще бы! То, что удалось найти подход к кальзин, сделало меня героиней дня». Работники уже по сто раз обсудили происшествие, которое, со слов Азы, уже обросло невероятными подробностями. Мне приписывали совсем уж невероятные способности. Я оказалась гипнотизеркой, что сумела внушить животным мысль о доверии, и отравительницей, которая опоила бедную Эльзин дурманными травами, из-за которых она избесилась. И еще много всего, о чем Азали сообщила шепотом, предварительно проверив, не подслушивает ли кто. «Будь осторожна», – предупредила Аза. Ирма вчера настойчиво распускала сплетни о том, что ты подозрительно быстро втерлась в доверие к Некере, А ей-то что за дело? «Как что?» – удивилась подруга. «Где Некери, там и хозяин. А если ты и к нему сумеешь подобраться?» Ребята рассказали, как ты вчера с ним спорила. «Но «Ну, я просто хотела спасти Эльзин. Причем тут Вейер Дайрен?» «А при том...» Азалис многозначительно замолчала и после паузы продолжила. «Хозяин не только не наказал за такое поведение...» но и назначил ответственный за Некери. — Так если Эльзин и вправду меня слушает, разве это не логичное решение? Чего Ирма всполошилась? Считает, что Вайер может обратить на меня внимание? Бред. Сравни нас, у меня же нет шансов. — Почему это? Азалис округлила глаза. — А, ты же ничего не знаешь. Они подрались из-за тебя. — Кто? — Новенькие. Сэм как узнал, что это из-за троя, тебя Некери едва не затоптала, Накинулся на него с кулаками. Ребята едва их растащили». В голосе девушки слышалась откровенная зависть. «А тебе кто больше нравится? Кого выберешь?» От таких новостей я опешила. Не ожидала, что Седой кинется меня защищать. Он же ни разу не сделал даже намека на то, что я ему нравлюсь. «Так почему сцепился с троем?» «Ну, А Азалис вцепилась в мою руку, заискивающе заглядывая в глаза. «Ты же говорила, что Сэм тебе не нужен. Отдай его мне!» «Седой не вещь и не моя собственность!» ответила машинально. «А я никого не держу. Но Трой не отстанет. Он ведь пришел сюда за мной». «Так вы были знакомы раньше? До того, как попали сюда, на земле? Нет, познакомились уже тут. Он помог сбежать с кратера». «Правда? Ты должна рассказать. Я ж теперь умру от любопытства», взмолилась Азалис. «Как-нибудь в другой раз. Мне неприятно вспоминать об этом». Мое хорошее настроение вмиг испарилось. «Так и знала, что вы тут бездельничаете». от окрика крыломате мати, выронила из рук початок лога. «Новое распоряжение Вейра Дайрона!» «Ты!» – ткнула пальцем в Азалис. «С сегодняшнего дня готовишь только тхаркам, но ну а ты!» – женщина пригвоздила к месту тяжелым взглядом. «Помимо ухода за Эльзин, чистишь логи для всех некери. Приступайте немедленно!» С тяжелым вздохом Азалис отложила корзину с логами и направилась к выходу. По кислому выражению лица было понятно, как рада девушка новой работе. Все же, задержавшись на секунду на пороге, она послала мне ободряющую улыбку. Я кивнула и растянула губы в ответной улыбке. — Не радуйся раньше времени, — процедила крыла Тебе предстоит много работы. А хозяин наказал следить за тобой в оба, так что я глаз с тебя не спущу. Я пожала плечами. — Подумаешь? Следи себе на здоровье. Для Эльзин я и так буду стараться все делать как можно лучше. Не дождавшись от меня ни ответа, ни бурной реакции, крыла гордо удалилась — а я с энтузиазмом принялась за чистку початков. Однако совсем скоро мне опять помешали. На этот раз явилась Ирма. Молча зайдя в помещение, она уселась напротив меня и стала пристально разглядывать. А я что? Мне с ней говорить нечем. Работы много. Раз пришла, пусть сама и начинает разговор или убирается куда подальше. «Значит так», — первой не выдержала испанка. «Я знаю, чего ты хочешь добиться». Я удивленно вскинула бровь, хмыкнула. Покачав головой, продолжила свое нехитрое занятие. «Он никогда не обратит на тебя внимания. Ты же тощая, как вобла, страшная и лысая. А вот и неправда. Волосы у меня уже отросли. Немного, конечно, всего 2-3 сантиметра, но все же. И насчет страшной поспорила бы. Вполне симпатичная. Не красавица, как Ирма, но и не страшилище. Я тут не на курорте. Видела бы она меня после посещения спа-салона. Да я постоянно ловила на себе восхищенные мужские взгляды. а многочисленные попытки познакомиться просто игнорировала. я вела себя как примерная и верная жена да и вообще в этой дыре лучше быть неприметной. Мне ни к чему внимание. я тебе не соперница Проигнорировав оскорбление я решила успокоить ревнивицу. Все вы так говорите прошипела красотка удивительно, но с перекошенным гневом лицом сомкнутыми на переносице густыми бровями ирма была похожа на змею. даже пышная прическа чем-то напоминала раскрытый капюшон кобры. Я не буду перед тобой оправдываться. Церемониться с местной знаменитостью не собиралась. Ревнует ее проблемы. Если есть что предъявить, говори. Нет? Проваливай. Мне работать надо. Я сделаю так, что никто из мужиков даже не посмотрит в твою сторону, пригрозила Ирма. Если у тебя это получится, скажу спасибо. Испанка выдала длинную тираду на своем языке, после чего гордо удалилась, яростно хлопнув дверью. Ишь ты! Я усмехнулась. Как разобрало! Видимо, трясется за свое положение. Малейшую угрозу воспринимает в штыки. Если уж на то пошло, а залис и то намного привлекательнее выглядит. Куда мне с моим суповым набором? Начистив дневную порцию логов, уже собиралась на обед, когда вновь пришла к мать. Она придирчиво осмотрела корзины, пробурчала, что могла бы сделать больше, да и прибрать за собой не мешала. Про уборку могла и не говорить. Мне просто не успела. Под бдительным оком экономки собрала шелуху от логов в мусорные мешки. Смела мелкие очистки в угол, составила полные корзины горкой у входа, чтобы удобнее было перетаскивать их к загонам. После поинтересовалась, будут ли еще какие указания. «Иди обедать», – буркнула женщина. «Я распоряжусь, чтобы корзины перенесли Некери». Кивнув, что поняла, молча вышла из сарайчика и направилась в столовую. Активно переговаривающиеся работники резко замолчали. Стоило мне появиться в комнате. По обрывкам фраз, подслушанных на входе, поняла, что обсуждали меня. «Приятного аппетита!» – пожелала всем присутствующим и, стараясь ни на кого не смотреть, села на свое место. Явившаяся следом крыла обвела молчаливую компанию суровым взглядом. Усевшись во главе стола, она приступила к трапезе. Если кто-то и хотел что-то сказать, то с появлением экономки не спешил это делать. а желающих выяснить подробности из первых рук оказалось немало. «Стоило выйти из помещения, как меня нагнал Дин!» «Ди!» – остановил, тронув за плечо – «Дык, это... Я рад, что тебе удалось поладить с Лизин. Не ожидал, что у тебя так быстро все получится. Обычно некери долго приглядываются, прежде чем подпускать к себе нового человека». «Спасибо, Дин», — улыбнулась мужчине. «Для меня самой все это несколько неожиданно получилось». «Вейер сказал, чтобы я научил тебя правильному выгулу. Как закончишь с кормлением, приходи на пастбище. Сэм проводит». «Хорошо», — согласилась с радостью. Лизин наверняка захочет прогуляться. Хозяин сказал поддержать ее несколько дней в отдельном загоне, но... — Что касается Некери, — перебил Дин, — лучше делать так, как говорит Ваэр Дайрон. Встретимся позже. Скомкав разговор, мужчина, не прощаясь, развернулся и ушел. Опешив от такой резкой смены настроения, растерянно огляделась. Молчаливый укор в глазах Дарьи немного пояснил поведение Дина. — Неужели она тоже считает меня соперницей? — поразилась я. — Да что такое? У меня и в мыслях не было уводить чужих мужчин. Теперь что, ни с кем и поговорить нельзя. Глубоко вздохнув, попыталась отрешиться от чужого негатива. В конце концов, я ничего плохого никому здесь не сделала.